Палермо. Я предпочел бы даже не писать этого. Мне стыдно, что я не могу четко сказать, что самое прекрасное в мире. Путешествие по морю, Монреале или садик в сан джованни дель ремити Что касается Палермо, то еще вчера я написал бы вам, что это самый чистый город во всей Италии. Сегодня же После того, как я пошатался вокруг Порта Кала, я думаю, что он самый грязный город из всех, считая Неаполь и Рокко-Дипапа. Зато бесспорное преимущество сицилийцев в том, что они почти совсем не попрошайничают. Вообще они кажутся строже и достойнее, чем кудрявые неаполитанцы там, севернее. В Сицилии, видимо, сказывается влияние испанской культуры. Испанское влияние – последнее по времени. Первым было греческое, вторым и третьим – сарацинское и нормандское. Ренессанс заглянул сюда только так, мимоходом. Залейте все эти элементы культуры ослепительным солнцем, добавьте африканскую почву, тучи пыли и великолепную растительность – вот вам Сицилия. Впрочем, нет, здесь есть еще местная культура ее вы можете увидеть на двуколках всех крестьян, населяющих залив Золотой Раковины. Дело в том, что эти двуколки великолепно размалеваны сюжетами легенд, рыцарских турниров, историческими сценками, картинками войны, драматическими эпизодами современной жизни, и все это изображено с готической примитивностью, пожалуй, в манере фигур на старых картах, Точно так же расписан потолок в трибунале, если не ошибаюсь, относящийся к XV веку. Первую двуколку я вознамерился было тотчас купить, она показалась мне настоящим музейным экспонатом. Но за два дня я перевидал их несколько тысяч, и среди них попадались настоящие чудеса полихромии. Если где и живет народное искусство полной жизнью, так именно здесь». А теперь Монреале – чудо, богатейший ковчег романского искусства. Это собор от потолка до пола, выложенный золотыми мозаиками. Они, правда, не достигают благородной красоты равенских мозаик, которые, к слову, старше на несколько столетий, но могут считаться превосходнейшей, монументальнейшей сокровищницей романского декоративного искусства, так же, как и капелла палатина здесь, в Палермо вызывающие головокружение, так же, как галерея с крестовыми сводами в Монреале, где вы можете сойти с ума от примерно трехсот фигурных колонн, причем каждая капитель оригинальна и представляет собой запутанный клубок орнамента и легендарных сцен, животных, музейных работ. И, наконец, так же, как орнаменты и полы, и фризы, здесь, в Монреале, превосходящие все, что я до сей поры представлял, о возможностях чисто геометрической орнаментики. И затем сам Монреале. Странный город, прилепившийся на склоне горы посреди древовидных кактусов, пальм, смоковниц и, не знаю, каких еще удивительнейших деревьев. Город, изобилующий испанскими и сарацинскими решетками. Город мягкого, необычайно живописного барокко, грязного белья, осликов, детей и поросят, фронтонов в народном духе, прекрасных видов, простирающихся до самых Липарских островов. Первый город, от которого у меня в буквальном смысле слова, разбегались глаза. И опять нечто совсем иное. Садик, окруженный старой полуразвалившейся галереей с крестовыми сводами в Сан-Джованни-Делле-Ремити. Сама церквушка — старинная мечеть с мавританскими куполами, и на крошечном клочке земли, окруженном мавританскими стрельчатыми арками, выросло и расцвело все, что сумасшедшее щедрое небо даровало золотой раковине — Палермскому заливу. Несколько апельсиновых и лимонных деревьев сгибаются под бременем зрелых плодов и одновременно цветут. Финиковая пальма, осыпавшиеся розы — кусты, несущие литрового объема трубчатые соцветия, растительность незнакомая мне, заросли цветов с дурманищим ароматом. На невероятно синем небе вырисовываются пять алых сарацинских куполов, похожих на гигантские глобусы. Мой бог, этот уголок земли был все же, пожалуй, самым прекрасным из всего, что я видел. В Монреале есть чудесные мозаики о сотворении мира, Сам Микеланджело в Сикстинской капелле не постиг с такой глубиной сотворение света и вод, и суши, и небесных тел, а главное, он забыл или не сумел показать, как Бог в день седьмой увидел, что это хорошо, и предался отдыху. Бог в Монреале отдыхает, погруженный в мечты, как хозяин после трудового дня, сложив руки на коленях. Впрочем, и сам Творец забыл кое-что. Он, правда, велел Адаму назвать именами всех зверей и тварей водяных, но не велел ему дать имя всем запахам. Вот почему язык человеческий не в силах выразить все ароматы и оттенки смрада. Смешайте запахи жасмина, гнилой рыбы, козьего сыра, прогорклого растительного масла, испарений человеческих тел, дыхание моря, эфирных масел от апельсинов, кошек, и вы получите в десяти расслабейшее представление о том, чем пахнет портовая улица. Да, не забудьте еще детские пеленки, гниющие овощи, козий помет, табак, пыль, древесный уголь и помаду. Добавьте сюда запахи прели, помоев, мокрого белья, пригоревшего масла. Но и этого будет мало. Это просто невыразимо. Невыразимы красоты – и странности мира